молодому читателю. Все меньше и меньше остается людей, которые были непосредственными свидетелями и участниками великих событий Октябрьской революции и Гражданской войны. А интерес внимания подрастающих поколений к этому теперь уже такому далекому и ставшему легендарному времени все возрастает и возрастает. Это и понятно». Нельзя успешно двигаться вперед, строить по-новому жизни, если не знаешь, откуда это новое взялось, как оно зарождалось, что было в прошлом. А каким оно было? Как совершалась эволюция Что были за люди, которые ее подготовили, совершили, отстояли? Какие мысли надежды они вкладывали в нее, в свое детище, в революцию? Эти и многие другие вопросы, связанные с нашим эволюционным прошлым, каждый раз требует обстоятельного ответа для все новых и новых поколений молодых людей, вступающих в сознательную жизнь. Они хотят знать не только то, как в целом и в общем происходили великие, потрясшие вековые устои жизни события, они хотят знать большее как эти события выглядели на самом деле, в действительности, в тех тысячах и тысячах деталей и подробностей, которые далеко не всегда попадают в учебники по истории, но без которых, в сущности, истории нет. И тут на помощь читателю приходят люди, сами совершившие Октябрьскую революцию и отстоявшие советскую власть, старые коммунисты Ленинской гвардии. Книга, которая предлагается тебе, написана бывшим комендантом Московского Кремля членом КПСС с 1904 года Павлом Дмитриевичем Мальковым в творческом содружестве с кандидатом исторических наук Андреем Яковлевичем Сверловым как и всякие мемуары воспоминания Малькова не претендуют на исчерпывающую полноту изложения ценность воспоминаний в этом ценность их в том что они показывают события пропущенные через непосредственное восприятие автора Однако в этой книге личные воспоминания подкреплены и проверены целым рядом подлинных документов прошлого, архивных материалов, газетных полос тех лет и тех дней. Павел Дмитриевич Мальков знал и повидал много, очень много. Он участвовал и в подготовке Октябрьского восстания, и выполнял ответственные поручения во время самой революции, и боролся за укрепление молодой советской власти в Петрограде и Москве участвовал в подавлении контролюционных заговоров и мятежей, налаживал и нес бдительную охрану резиденции советского правительства. По роду своей службы Мальков постоянно встречался с Лениным и его соратниками Свердловым, Дзержинским, Аванесовым и многими другими замечательными революционерами. Вот об этих встречах и событиях, в которых приходилось участвовать Малькову, и рассказывается на страницах книги. Эта книга читается с чувством совершенно необыкновенным, с такой личной заинтересованностью, словно не только автор воспоминаний, но и ты сам участник великих событий. До такой степени захватывает нас революционный пафос, благородство стремлений и железная воля великих рыцарей социальной справедливости, заново научно перестраивавших мир. И невольно кажется, что... Когда писалась эта книга, создатели ее имели в виду то, о чем так хорошо сказал Владимир Маяковский. «Я хочу, чтобы с этой книгой, побыв, из квартирного мерка, шел опять на плечах пулеметной пальбы, как штыком строкой просверкав. Чтоб из книги, через радость глаз, от свидетеля счастливого в мускулы усталой лилась строящая и бунтующая сила».